Глава третья Замок, что и до этого был в полной боевой готовности, натурально бурлил. В последнее время численность нашей гвардии заметно выросла, ведь помимо новобранцев в рядах гвардии Булатовых теперь есть еще 30 бывших бойцов имперской армии. Звезд с неба они не хватали, Но так или иначе, у каждого был реальный боевой опыт. А это дорого стоит. Это если не учитывать 50 ветеранов. Вот эти ребята даже сейчас показали себя во всей красе. Среди них есть множество интересных специалистов. Снайперы, саперы, разведчики, группа спецназовцев, танкисты. Два пилота сегодня не пригодились. Но что-то подсказывает мне, что те два сбежавших, то ли вертолета, то ли самолета, вскоре будут стоять на нашей парковке и в следующий раз авиация врага столкнется с двумя мощными боевыми машинами под управлением настоящих асов можно еще один взять в качестве трофея и в критические моменты подключить тимофея в любом случае задачи сейчас иные голубь сбил один из самолетов и сейчас выбивается из сил в попытке догнать двух других они набрали неплохую скорость но и мой разведчик не так прост машет крыльями быстрее чем вертолет пропеллером отчет пораненным! От мысли меня отвлек выкрик бойца. Обращался он к Черномору, но я тоже услышал. «Двое убитых! Сорок два раненых! Из них пятнадцать тяжёлые! доставлены в лазарет! Помощь уже оказывается!» «Двое убитых?» Прошло меньше минуты. Почему он так уверен, что они уже мертвы? «Ладно, в любом случае не в мою смену!» «Веди меня к убитым!» — рыкнул я на бойца, и тот сразу рванул куда-то в сторону башни. Часовые, что охраняли ее первыми попали под массированный обстрел. Они даже вскрикнуть не успели, когда рядом взорвалась первая ракета. Я же сразу полетел к ним, и, напитав ладонью ударной дозой живительной силы, в яркой зелёной вспышке буквально вбил в них мерцающие сферы исцеления. Умерли. Как же! Главное, чтобы не был поврежден мозг. Точнее, чтобы от него осталось хоть что-нибудь. Остановка сердца, остановка дыхания — все это еще не конец. И не романту с таким телом пока работать рано. Но все равно возможно. Точнее, если некромант начинает работать с подобным телом, энергия смерти просто быстрее дожигает в нем жизнь. На это уходят секунды. Пришлось ударить жизнью еще несколько раз, прежде чем один из павших бойцов с громким хрипом втянул воздух в лёгкие. Второй же потребовал немного больше времени. Я насильно заставил его сердце биться, насытил кровь кислородом, но у него были повреждения черепа, и пришлось сначала справиться с ними. Да, немного поторопился. Но что поделать? Теперь этот бедолага будет немного тупить, получит дефекты речи, но зато выживет. Разве что потом, когда он поправится и окрепнет, могу все это исправить, если не забуду, конечно. Черномор раскатистым басом орал что-то в рацию, вокруг носились бойцы, ревела техника, а я сразу рванул в лазарет. Тяжелые раненые могут умереть без моей помощи, а Роман пока еще слишком слаб. По пути увидел немало воронок от взрывов. Да, купились идиоты. Что на машню, что на молодежи заправочных станций. Специально расположили пустые бензоколонки на небольшом удалении от стены, и противник потратил на них немало ракет. Интересно, что они думали, когда после пятой выпущенной ракеты взрыва так и не произошло? Даже когда припаркованный рядом бензовоз разметало в клочья, вылившееся из него топливо просто потушило огонь. Ведь мы налили туда обычную воду. «Надо будет еще отстроить таких. Пусть следующие диверсанты закладывают взрывчатку на бочки с водой». Пока носился по территории, заприметил Вику. Я и так за ней приглядывал, даже заставил Курлыка приставить к девушке личную голубку, в случае чего она должна была сразу доложить мне, что у графини проблемы. Но обошлось. Девушка, не желая оставаться в стороне, также участвовала в обороне замка. Много она сделать не могла, но сумела произвести пару выстрелов недавно выученным атакующим заклинанием. А еще она чертила несколько защитных кругов, рассыпав в них немного костей. Но это скорее на случай десанта. В общем, молодец, растет прямо на глазах, учится старательно и быстро. Но Белмар моих взглядов не разделял. Прямо сейчас он строго отчитывает свою ученицу, мол, слишком слабо атаковала воздушные цели и не озаботилась своей безопасностью должным образом. Правда, у нее есть неплохой защитный артефакт, что смог бы уберечь девушку даже от пары прямых попаданий ракет. Но я согласен с некромантом, на артефакты надеяться нельзя. Глянул на магов земли. Они неплохо выложились в эту ночь. И даже, несмотря на свой выходной, сразу взялись за восстановительные работы. Вдвоем... Третьего не наблюдаю. Но затем встретил его в лазарете. Торрен получил серьезную рану, и теперь жизнь его постепенно угасает. Перетрудился, пока отбивал атаки а еще не знал, как работают ракеты, и подставился под взрыв. Но мага убить непросто, и, несмотря на множество осколков в теле Торана, он даже не потерял сознание и при этом испытывал всю гамму сильных и очень ярких ощущений. Собственно, обезболивать я его не стал и просто влил побольше энергии. Так лечение протекает быстрее и лучше откладывается в памяти, почему не надо стоять на пути у ракет. Но и оставить его лечиться я тоже не могу. Сейчас мне нужны все магии, любая помощь будет кстати». С лечением закончил буквально за полчаса. На такие случаи энергетический карман всегда заполнен множеством готовых заклинаний. Так что 10 человек сразу встали на ноги, еще пятеро поправится в течение пары часов. Остальных оставил на романа а их жизням ничего не угрожает. Тем более, это были слуги. Они могут и до утра подождать, а вот гвардейцы мне нужны прямо сейчас. «Михаил!» Черномор сразу подозвал меня, как только я появился. О том, что во время моего отсутствия собралось совещание, узнал от одного из голубей. Курлык еще не вернулся, да и вряд ли я его скоро увижу. Но он неплохо выдрессировал своих подчиненных на выполнение подобных поручений. Я влетел в столовую и увидел, что все уже собрались и даже развернули по столу карту ближайших территорий. Виктория, Черномор, Тимофей и двое магов вовсю спорили о том, откуда прилетела авиация и куда она потом пропала а также размышляни над тем, как лучше произвести атаку на земли Снегирёвой. «Все рубежи заняты. Бойцы готовы выступать. Но лучше дождаться, пока подтянутся резервы техники», — отрапортал Черномор. «Да, помимо множества раненых, мы безвозвратно потеряли немало техники. Дежурные броневики и колесный танк были уничтожены в первую очередь, чтобы броню самолетов не поцарапали, видимо. А подземной парковки пока нет, потому и техника хранится, где попала. В соседних деревнях что-то просто в лесу под маскировочной сеткой. Если бы не маги земли, скоро начали бы закапывать танки у себя в огороде. Наши бойцы тем временем укрепились на границах, и теперь надо отдать лишь одну команду, после чего они сразу рванут вглубь территории врага, сметая все на своем пути. Но нет, пока еще рано. «Есть догадки?» — сходу спросил я у собравшихся, но они лишь замотали головами. Виктория, Черномор, Тимофей и даже пара новых командиров из имперских войск. Кроме того, один костюм притаился в углу и внимательно наблюдал за происходящим. «Я бы думал на Курчатова, но боевые машины ушли в другом направлении», Черномор указал на карту, где уже были начерчены линии траектории полета. «А вот откуда прилетели, никто пока не знает. Но скоро по камерам восстановим события». «Что скажешь по обороне? Почему столько раненых?» Продолжил допрос. «Ведь и правда, досталось даже слугам, не говоря уже о гвардейцах». «Если бы у нас были радары, раненых не было бы вообще. Честно, очень удивлен, насколько прочной оказалась башня», кивнул старик, но его перебил Тимофей. «Знали бы вы, как я удивлен, воскликнул тот. «Это не просто какие-то старенькие боевые машины. Нет, такие поставляются только имперским войскам и приближенному кругу лиц». «Ракеты по нам выпускали, насколько я понял, класса проникающие, управляемые, кумулятивные, сокращенно...» «Сокращенно мы и так знаем, как они называются», — кивнул Черномор. Ты к чему?» «Я это к тому, что пара таких ракет должна была выжечь всю башню дотла, так что камень бы расплавился, после чего нас накрыло управляемыми бомбами, но...» Тимофей замотал головой. «Не понимаю, вот честно». «И чего ты не понимаешь, старый?» — не выдержал уже я. И так времени на свои рассуждения отнял немало. «Не понимаю, почему нас не взорвало к хренам ежовым... <как> Извиняюсь. Если бы снаряды попали по замку, то от него бы камня на камне не осталось. А так башню даже не поцарапало». «Видно, что у человека только что поменялись жизненные взгляды». Раньше он знал, какие снаряды нужны для сноса здания. Теперь даже приблизительно не представляет. И правильно, для сноса башни потребуется очень и очень много взрывчатки. Столько у моих соседей может и не найтись. Обсудили наши промахи, сделали зарубку на будущее, установить хотя бы простейшие радары, чтобы тревогу можно было поднять за 5 минут до атаки, а не тогда, когда ракеты уже взрываются вокруг замка это надеяться на удачу что в следующий раз авиация не начнет бомбить сразу сам замок было бы слишком опрометчиво также тимофей в подробностях рассказал что за самолеты прилетали к нам поведал о возможностях техники примерной технические характеристики и надо сказать хочу очень хочу не знаю зачем мне это но техника обязана стоять у меня во дворе даже если она просто будет стоять все равно это принесет мне немало радости Но стоят такие... Впрочем, купить все равно не получится. Для меня единственный способ получить что-то подобное — это добыть, причем в тяжелом неравном бою. Но Это уже даже привычное. Не вижу в этом ничего плохого. Так и деньги тратить не приходится. И самое главное, мои враги становятся слабее и беднее. «А это что за точка?» — указал я на карту. «Не там ли упал подбитый самолет? «Действительно». По траектории полета можно так подумать. «Да, как докладывают пернатые засранцы, примерно там», — кивнул старик. «Тогда идем забирать свой трофей», — пожал я плечами. Остальные немного удивились. «Но...» — Вика недоумённо посмотрела сначала на меня, затем на карту. «Михаил, это же земля Валентина...» «Что за Валентин?» Как бы фамилию назвала». «А, точно, это бывший временный владелец наших шахт». Ну, раз считаешь, что так поступать некрасиво, значит давай не будем захватывать его земли. Пока что. Просто заберем свое и уйдем во Свояси. Пожал, плечами. Звучит легко и просто. А если они будут против, ты же допускаешь такую возможность, уточнил Черномор. Ну и на этот вопрос у меня уже был заготовлен ответ. А гвардию мы тогда с какой целью с собой берем? На моем лице появилась ухмылка. Плевать на Викентесо, пусть поживет пока. Под горячую руку может попасть барон и не вижу в этом ничего зазорного. Он, равно так же, как и многие мои соседи, заслужил это. Я, в принципе, могу напасть на кого угодно и повести войска как на север, так и на юг. И куда они не придут, везде будут наши враги. Оставить охрану в замке. 30 человек будет достаточно. Укрепиться в башне артефактора. В ее прочности можно не сомневаться», — раздал последние приказы. В крепости остался стандартный гарнизон. Вертолеты тоже были на В случае чего всегда можно выслать подкрепление, а остальные бойцы выстроились в колонну и направились в указанные мною координаты. Мы даже не стали скрываться. Все равно барон узнает о том, что на его территорию упал самолет и сразу захочет собрать все, что от него осталось. Да, я слышал грохот, но, по словам разведки, самолет уцелел. Возможно, сбросил перед падением боезапас. По словам Тимофея, это нормальная практика, и подобный механизм вполне мог сработать автоматически чтобы уберечь как экипаж, так и технику. Причем этот механизм устанавливается лишь на боевые машины, что принадлежат аристократам, тогда как военные подобной ерундой не занимаются. Подбитая машина должна быть уничтожена, чтобы не оставить врагу информация в ее устройстве и сохраненных в бортовом компьютере данных. Выехать сразу всем не удалось. Потому вперед отправился я с сильнейшими бойцами на быстроходной технике. Остальные подтянутся следом и в случае тяжелого боя прикроют тылы. Наша же цель — поскорее добраться до места крушения, расчистить путь основным силам и занять там оборону, для чего я и прихватил с собой всех трех магов земли. Замок тоже остался без присмотра. Помимо гвардии, здесь будет дежурить Вика. И, конечно, ее учитель. Для охраны самой графини плюс два пса. Этого должно хватить, даже если виконтесса решит воспользоваться ситуацией, и направят в бой все свои войска. Как-никак, наши силы направились в прямо в противоположном направлении, на юго-восток. Дальше началось настоящее веселье, и события понеслись в скач. На пути колонны был установлен блокпост. Именно что «был». Его можно было объехать по лесу, но тогда путь был бы на полчаса дольше. Я приказал с ним не церемониться. Хотел предложить им сдаться, но какой-то дурак решил открыть стрельбу без предупреждения. Так что блокпост просто разобрали на части из танковых пушек, остановившись всего на пару секунд. Тем временем, пока мы пробирались к месту крушения, голубь рассказал о развернувшейся там схватке. Выжившие выбрались из самолета и как раз к этому моменту подоспели силы барона. Теперь там началась ожесточенная перестрелка. Надо сказать, местных значительно больше, но внутри самолета был подготовленный и прекрасно экипированный отряд бойцов. Битва затянулась, И мы как раз успели вовремя. А то люди барона окружили самолет и теперь начали сжимать кольцо. Но тут появились мы и напали им в тыл ударив сразу из всех стволов. Маги земли, не вылезая из-под брони, сразу начали возводить временное укрепление. Гвардейцы рассредоточились по окопам и скрылись за появившимися прямо посреди поля стенами с бойницами. И только когда мы высадились и закрепились, у меня зазвонил телефон. «О, привет!» не смог сдержать улыбки. «Как дела?» «Булатов!» — то ли прорычал, то ли проорал барон в трубку. Думал, динамик сгорит от такой громкости. «Ты! Ты!» «Да, я!» «Так что, как дела у тебя?» — сдерживая смех, проговорил я, но ответом мне были какие-то бессвязные яростные крики. Особняк барона Гришанова. Несколько минут назад. «Нет, отправляйте пару отрядов!» — помотал головой барон, и, выслушав последние отчеты от командира своей гвардии, положил трубку. Сейчас он сидел, улыбался и глядел куда-то в потолок. Еще бы! Ведь ни с того, ни с сего ему прямо на голову свалились самые настоящие богатства. Боевой самолет с вертикальным взлетом позволить себе может далеко не каждый, и барон, несмотря на свое приличное состояние, к этому числу не относится. А так, судя по данным разведки, техника практически не пострадала. Каким-то чудом пилоты смогли посадить боевую машину, сбросив перед этим топливо и боеприпасы в поле. А вот кому принадлежит техника, Валентин пока узнать не смог. Но в любом случае, даже если не получится забрать ее себе и объявится какой-то влиятельный хозяин, можно будет отдать ее за немалые деньги, что тоже очень выгодно. Гришанов отправил на место крушения пару боевых отрядов, ведь ему сообщили, что пилоты вместе с кучкой охранников начали огрызаться и на контакт не идут. «Следом за ними отправятся техники, но только когда там будет безопасно». Бз. -з -з. Это раздумие о неожиданной выгоде отвлек зазвонивший телефон. «Господин!» — звонил один из офицеров, и Валентин даже удивился этому. Ведь обычно на его личный номер звонит только командир, докладывая лишь о самом важном. И лишь в крайнем случае офицерам позволено связываться с самим бароном. Но спустя секунду Гришанов понял, почему звонят именно ему. Ведь на заднем фоне были отчетливо слышны взрывы, пальба, грохот и крики его гвардейцев. В основном те кричали от боли и страха. «Что случилось?» «Господин, на нас напали! Вижу гербы Булатовых!» — сразу отчитался офицер и вскрикнул от боли. «В смысле видишь гербы?» — удивился Валентин. «Обычно это замечают в последнюю очередь». «Так это...» — замялся тот. «Они изображены на стенах». «На каких ещё стенах? Я вас в поле отправил, идиоты!» Гришанов было подумал, что его идиоты не поняли приказ и пришли не туда, но нет. «Господин, я говорю, что вижу сам. Здесь самолёт, его закрывает каменная стена. Все поле в укреплениях — это засада. А на стенах выгрыблены грибы Булатовых». Он сам не понял, как это возможно. Грязно выругавшись, барон сбросил вызов и перезвонил своему командиру, хотя тот был уже в курсе. «Поднимай всех!» — проручал Гришанов. «Всех свободных гвардейцев!» «Господин...» «А водников тоже поднимать?» — уточнил командир, а барон задумался. «У него есть один очень мощный отряд одаренных, но использовать их было слишком расточительно». Барон откинулся на спинку кресла. Некоторое время он нервно барабанил пальцами по столу после чего лицо его исказилось гримасой злобы. «Сволочь!» — прошипел он, а пухлые пальцы начали быстро перебирать по экрану. Послышались длинные гудки, после чего в трубке раздался задорный и явно довольный голос врага. «Булатов!» — прорычал Валентин. «Ты!» Он не нашел что сказать, а веселье противника лишь подливало масло в огонь. Грозно зарычав, барон стал обещать противнику самые страшные кары. Он рычал, дико смеялся и параллельно бросал в стену все, что только попадалось ему на глаза. Лишь спустя минут десять он немного успокоился и понял, что Булатов давно положил трубку, не желая выслушивать бессвязный поток ругательств в адрес. «Водников!» — прохрипел барон в трубку, как только командир ответил на вызов. «Всех! Направляй ты на всех!» «Не понимаю, зачем так обижаться?» «Впрочем, это неважно. Расположились мы прямо рядом с самолетом, отстроили укрепление, и теперь маги земли вовсю сдерживают шквал выстрелов со стороны врага. Одно хорошо. Пилотов прикончили люди барона, и потому, когда владелец боевых машин начнет предъявлять мне претензии, скажу, что это все Валентин. Но ну, самолет я имел полное право забрать себе, как-никак, боевой трофей. Странно только, что гвардия Грешанова вступила в схватку с экипажем самолета. Выходит, он вряд ли принадлежит кому-то местному, например, Курчатову. Вассал бы не осмелился поднять руку на людей своего сюзерена, даже если на горизонте маячили несметные богатства. Технику разместили в специально вырытых для этого ямах, окопали, чтобы сжечь ее было чуть сложнее, но даже это не помогло. Я только и успевал оказывать помощь обгоревшим водителям и стрелкам, которые выскакивали из-под брони. Как никак, а против нас тоже собрались далеко не простаки. Гвардия оборона прекрасно экипирована, у него есть танки, бронетранспортеры. Костюмов пока не вижу, но уверен, они где-то выжидают подходящего момента. А мои уже вступили в бой. Нападают на тылы, многочисленные подкрепления, сбрасывают бомбы на голову атакующих. Враги даже попытались проникнуть в самолет, Но я вовремя заметил и приказал магам соорудить вокруг боевой машины высокую стену из земли. Не самая прочная конструкция. Но зато шальными выстрелами мы не добьем окончательно столь дорогую технику. Но даже несмотря на работу моих костюмов, численность вражеской армии постепенно росла. Из леса басовито рыча мощным двигателем выполз трехствольный танк. Он сразу направил башню на ближайшее укрепление, и из его пушек поочерёдно начали вылетать массивные снаряды с яркими вспышками, разрываясь о каменную плиту одного из блиндажей. А там... Людвиг! Отсюда вижу его перекошенное лицо, и если первые несколько выстрелов он стойко держал плиту в нормальном состоянии, то последующие уже начали ее разрушать. «Лови!» Замахнулся и бросил ему мешочек с кристаллами. Но в эти я заключил немного своей магии. Как знал, что такое может пригодиться? Вот только после этого магу будет очень и очень нехорошо, но ведь я не буду его об этом предупреждать, верно? Для него это сейчас лишняя информация. А почему кристаллы красные? Вытащив парочку из пояного мешка, Людвик явно побоялся их сразу применить. Ты не переживайся, хорошо? перекрикая грохот выстрелов, успокоил его я. «Смотри, там еще танк выполз. Танкисты — народ веселый. А что еще делать, когда сидишь под десятками тонн брони и на окружающий мир можешь смотреть лишь через экраны и небольшие бронированные окошки? И нет такого врага, что смог бы устоять под мощью трех толстых пушек, способных выплевывать массивные снаряды раз в 2 секунды. выплевывать их метко и быстро, только успевая наводить на цель. Так и сейчас тяжелая машина прокладывала себе сквозь лес прямую дорогу, ровно туда, куда им приказало начальство. И вскоре железный монстр, скрежчая звеня гусеницами, нервно выполз на поле сражения. Командир без труда определил цель, наводчик сразу направил три ствола на каменную плиту, что защищало скрывающегося за ней врага. Там была установлена пулеметная точка, что за короткие минуты боя уже успела выпить немало крови гвардии Гришанова. «Раз, два, три! Камушек, гори!» — жахнув из трех стволов подряд, захохотал наводчик. Раздались взрывы. все вокруг цели обратилось в прах, и башня повернулась на другие укрепления врага. Вот только прицелиться не успела, ведь дым развеялся, явив удивленному командиру и стрелку целую и невредимую каменную плиту из которой по-прежнему ракотал вражеский пулемет. Противник издевательски прошёлся короткой очередью по трехсольному тяжелому танку, после чего снова переключился на пехоту. «Да хорош!» — удивился командир. «Лёнь, ты опять холостые зарядил? Давай бронебуйные!» «Так я все пропил, только холостые и остались!» — почесал затылок наводчик, но затем рассмеялся. «Командир, вот почему ты каждый раз ведешься! Нажав на кнопку, он заставил механику зарядить другие снаряды и уже через пять секунд произвел новые выстрелы. Так и палил, чтобы наверняка. Вокруг укрепления врага поднялась каменная пыль, дым, пламя. И на десятом выстреле командир приказал прекратить огонь. Разве что на этот раз прицел отводить не стали. «Не, ну хватит!» — не поверил своим глазам, посмотрев на экран одной из камер и увидев, что плита... Нет, на ней появились изменения. В местах попаданий появились каменные цветки. Самые разные, но все без исключения выполнены с каким-то особым изяществом. Также от плиты откололись куски, но не бесформенные, а в виде статуй. Прекрасные девы, звери, растения и мужик, направляющий в сторону танка, похабные жесты. Этот каменный мужик был крупнее всех других статуй. Не успел командир выругаться, как танк затрясло, а спустя мгновение его пробило насквозь, вырвавшись прямо из земли каменным пальцем. Благотонную железную махину со скрежетом разорвало пополам, а на ее месте выросла каменная рука. Выставленный вверх средний палец, который и уничтожил непобедимую тяжелую технику. «Людвиг!» Пришлось несколько раз ударить мага по щекам. «Ты как?» Я даже немного забеспокоился. Кристаллы я создавал под себя на крайний случай, и немного не учел влияние на разум. Сейчас Людвиг лежал на земле, тихонько и злобно посмеивался и смотрел куда-то в пустоту перед собой. Он смог выдержать все выстрелы из тяжелого танка, но помимо этого еще и уничтожил его. «Михаил, да еще, а!» Он потянулся к мешочку, но я его сразу отобрал и спрятал за пазуху. А тот аж обиделся и, скрестив руки на груди, перевернулся на другой бок. «Вот и уничтожай потом твоих врагов!» Ты уничтожил танк каменным средним пальцем. Как думаешь, у наших врагов после этого не возникнет никаких лишних вопросов? У меня аж брови поднялись. Сноси быстро, пока никто не сфотографировал. А вот не буду, — буркнул Людвиг. Пришлось его пока усыпить. И уже других магов просить уничтожить улику, которая, видно, пожалуй, из космоса. Кристаллы получились неплохие, но больше я их никому давать не буду. Да и сам применять не стану. Пусть лежат где-нибудь в сейфе. На самом деле, бой получился тяжелый. Постепенно стянулись все наши силы, но и численность вражеской армии с каждой минутой лишь росла. Из леса выползли танки, тут же открыв огонь по нашей технике. Бронюки осыпали возведенные магами земли укрепления градом пуль. Но самое интересное началось чуть позже. Техники у нас много, потому на место сожженной единицы прибывало сразу две новые. Зачем она еще нужна, кроме как для добычи другой техники? Как сейчас? Ведь деремся мы за самолет? Вот только в какой-то момент я почувствовал, как мои ноги начинают утопать в земле. Обернулся и увидел, что подкрепление просто село на брюхо. Тяжелые машины начали тонуть в резко размягшей земле и просто месили колесами жидкую почву. Да и гвардейцам сразу стало сложнее. Ноги начали увязать, да и окопы быстро заполнились водой так, что прятаться там можно лишь задержав дыхание. Маги воды, точнее одаренные. Не сразу смог их заметить. Они укрылись не так далеко, и сейчас усиленно тратят энергию, чтобы мы не смогли получать подкрепление. Сразу указал, куда направлять минометы. Прямыми выстрелами их не достать, так как они укрылись в зарослях кустарника, и по данным отстая голубей возвели вокруг ледяную стену. Где, говоришь? Черномор проследил за моей рукой. Бойцы! В бой! Там, где противника нельзя пристрелить, его всегда можно зарубить или заколоть. В любом случае, Черномор предпочитает сражаться в ближнем бою. Так что после обстрела из минометов и убедившись, что это бесполезно, мы с небольшим отрядом, чавкая по размокшей почве, рванули в гости к одарённым. «Стоять!» — скомандовал я, когда до ледяной стены оставалось не так много. «Ну их, пойдем обратно». Мои бойцы явно расстроились такому приказу. И я бы сразился с врагом, но в таком случае смертей не избежать. Не знаю, где барон нашел столь сильных одаренных, так еще и в количестве десяти штук, но сражаться с ними сейчас будет самоубийством для моих людей. Сразу вылечить их и убить врага я не смог. Придется выбирать что-то одно. Мой отряд отправился устраивать набеги в других местах, а я. Я начал чертить кровавые руны прямо на воде. Из спор кожи стала просачиваться кровь а кровавая сфера в миг стала полностью прозрачной несколько литров красной жидкости собрались в немалое пятно после чего из него вырвалась тонкая струйка крови что стала уходить в землю а я все продолжал и продолжал чертить на воде сложную рунную вязь. эти гады решили сделать тут болото думают что мы не сможем ни атаковать ни сбежать и сильные одаренные с каждой минутой все сильнее разжижают почву не собираясь останавливаться на достигнутом. «Идиоты! Вы же мой самолет так потопите!» Впрочем, заклинание завершилось, и теперь об этом можно не переживать. «Фух!» — одарённый вытер пот с лба и выдохнул. «Аж змок «Зато работу выполнили!» — усмехнулся второй. Он не занимался заболочиванием местности, а отбивал немногочисленные атаки врага. Пойдем, может, добьем этих придорков? Воды вокруг хватает. Да, добьем, кивнул старший одаренный второго ранга. Самый сильный в своем отряде, в основном он и занимался разжижением почвы. Такая тактика не нова. Сначала надо обездвижить противника, его технику, а затем, двигаясь прямо по воде, можно без труда его добить. «Только дай передохну». Мужчина уселся на землю и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Но вскоре что-то ему не понравилось, и он открыл один глаз. «Кирилл, а ты не слишком расслабился?» Командир посмотрел на того, ты должен был заниматься защитой. «Нет, а что? По нам же не стреляют!» Он тоже присел передохнуть, хотя и совсем не устал. Возведение ледяной стены для столь сильного одаренного не проблема, хоть он и самый молодой член команды. «Ты воду почему не очистил?» — командир указал на красной прожилки, что тянулись внутри ледяных кристаллов. «Ой, да, сейчас очищу!» — махнул рукой Кирилл и, положив руки на лед, закрыл глаза. Так он постоял секунд пять, после чего удивленно обернулся. «Командир, а я не могу. Не понимаю, что это?» Прожилки тем временем медленно расползались, захватывая все больше льда. И когда одаренные общими силами попытались очистить стену, даже вода перестала слушаться их. Прожилки пронизывали всю поверхность ледяных кристаллов, не позволяя дару воды даже прикоснуться к ним. причем выглядело так, будто это обычная грязь, растворенная глина. Но это продолжалось всего пару секунд. Не успели одаренные понять, что произошло, как бурые ледяные кристаллы разом ударили уже по ним. Некоторые закричали от боли, другие успели активировать покров и потому сдержали урон. Но теперь лед рассыпался и, обратившись грязной водой, стал обволакивать ноги уцелевших одаренных. Началась паника. Люди потянулись к своему дару, пытаясь взять под контроль бурую жидкость. Вот только кто-то куда более могущественный не собирался давать им такой возможности. В один миг вся полянка покрылась кристаллами, что ударили по ногам бойцов. Затем еще раз и еще. И теперь уже они, маги воды, начали увязать в липком грязевом болоте, а воздух наполнился запахом железа. Из десяти человек выжили лишь трое, и то на память об этой ночи у них остались множество страшных ран. Особняк барона Гришанова спустя несколько минут понял, сухо прохрипел барон, отступайте, они все равно не смогут добиться своего хотя, возможно, уже добились. Кто знает этих психов?» Барон прохаживался из стороны в сторону. В одной руке он сжимал початую бутылку крепкого алкогольного напитка, а в другой — телефон. По многочисленным сообщениям, его гвардия не смогла справиться с силами врага и захватить самолет. А вот отряд водников выполнил первую часть своей боевой задачи, и теперь вокруг упавшего самолета разлилось болото. Никакая техника не сможет пробраться по нему, и потому остается лишь немного подождать. Все равно никто уже не сможет забрать дорогую технику. Но сейчас его это беспокоило меньше всего. Сообщение о потерях среди людей и техники. Также отряд водников отчитался о том, что какой-то страшный одаренный сотворил с ними непонятную магию, будто бы земля, но поверить в рассказы одаренных барон попросту не смог. В любом случае, сейчас было не до этого». Гришанов сделал несколько глотков из бутылки и снова воспроизвел видео. На нем было изображено послание ему лично. И поверить в правдивость записи оказалось слишком сложно, ведь там на экране показывали, как огромная каменная рука вырывается из земли и оттопыренным средним пальцем пробивает насквозь тяжелый трёхствольный танк. Танкисты смогли выбраться из искорёженной машины и остались целы, физически. А вот в психическом плане... В они уже вернуться не смогут. Ведь спустя какое-то время, подороль накрасовавшись, рука нырнула обратно под землю, оставив людей вокруг, да и самого барона наедине со своими тяжелыми мыслями. «А ведь раньше я думал, что ты слабак, трепыхающийся в предсмертной агонии», задумчиво проговорил Валентин, сделав ещё пару глотков. «Но теперь понял, что ошибался». Барон задумчиво уставился куда-то в пустоту перед собой, И сейчас в его голове строился план. Слабак не смог бы сбить такой самолет, Но Булатов сделал это, а значит, он лишь притворялся слабым. И потому стоит собрать все силы и устранить такого соседа. Ведь если не сделать это первым, он сам рано или поздно придет в гости и потребует вернуть свое. Ух, аж вспотел. Пронизать ледяную стену прожилками крови и направить ее против Создателей было чуть ли не самым легким, А вот сделать так, чтобы моя кровь выглядела как грязь... Нет, в ней было много железа, и потому хватило просто контакта с воздухом, чтобы она стала бурой. Но при этом я чуть не потерял над ней контроль. Зато противник поверил. Теперь выжившие будут думать, что против них воевал маг Земли а в том, что выжившие останутся, я не сомневался. Смог прикончить лишь самых слабых, а вот сильных, с кем бы я пока не справился, оставил на потом. Они все равно в страхе сбежали, и угрозы пока не представляют. В любом случае, своего они добились. Теперь мы не сможем выбраться из трясины. Придется бросить здесь всю нашу технику, оставить барону самолет и с позором отправиться домой. «Ага, как же!» Сразу, как только закончил с водниками, направился добивать остатки вражеских войск. Правда, там Черномор уже успел повеселиться, и отступали они даже быстрее, чем перепуганные магии. Еще бы. Когда твоя родная вода слушается не тебя, а кого-то другого становится не по себе. Разобравшись с остатками вражеских войск, мы принялись эвакуировать технику. Жаль, Романта с собой не взял. Он бы просто поднял все эти трупы, и они сами дотащили самолет до замка. Теперь пришлось выдумать что-то новое. Двое магов просто создавали плеты под колесами тяжелых броняков, поднимали их и прокладывали дорогу к твердой земле. А вот с пришлось повозиться. Он успел погрузиться в трясину на пару метров, после чего он опоролся на твердую породу. Собственно, ее магии подняли, правда, на пределе своих возможностей. После этого чуть не потеряли сознание, но я поделился с ними своими силами. А пока мы магией поднимали самолет, «Гордейцы в ускоренном режиме валили лес и таскали бревна. Их мы подложили под сформированную каменную плиту и совместными усилиями потащили прочь». «А почему вы просто не поднимете его?» — поинтересовался у магов. Самолет из металла, и можно было поднять его магией земли. Так ведь проще». «Но тут чистый металл, и мы не можем так легко на него воздействовать», — удивились маги, а я хлопнул себя по лбу. «Да, в прошлой жизни я привык работать только с самыми могущественными магами», сокрушенно помотал головой. «Магистры слабоваты. Надеюсь, в следующий раз сюда пришлют хотя бы архимага». «Да уж, вот барон удивится». «Я, если честно, сам удивлен способом транспортировки боевой машины. Но оно того стоит. Пусть у нас сожжено 30 единиц бронетехники, да и взять трофеев не удалось, лишь немного боеприпасов и оружия, тогда как остальное...» Отступающие силы забрались с собой. Но главное, теперь самолет медленно, но верно ползет в сторону замка. На самом деле медленно, ведь добрались мы только на рассвете. Трофей в ворота не пролез, и мы разместили его рядом со стеной. Обессиленные маги кое-как соорудили вокруг него каменно-земляную защиту. Уже как отоспятся, смогут доделать работу, а сейчас лучше отпустить их на отдых. «Как вам первый день отпуска, кстати?» — усмехнулся я они все втроем очень недобро на меня посмотрели. «Всё, Все, все, ухожу — поднял я руки и поспешил скрыться с их глаз. Но наткнулся на два боевых костюма, с виду целые, но сейчас они просто лежат у входа в замок. «А это...» — перевел взгляд на Белмара, что вышел нас встречать вместе с Викой. «А что? Они прилетели, начали стрелять. Я и психанул», — пожал он плечами. «От мощнейшей волны энергии смерти нет спасения». Не помогла и прочная броня и энергетическая защита а очень уж мощным был выброс чистой силы смерти. Белморн не стал выдумывать что-то новое и просто ударил своей силой, не используя для этого каких-либо связок и заклинаний. И это сработало. Теперь даже страшно представить, что осталось от заключенных внутри операторов. Но это придется отмывать уже не мне. Стал понятен замысел барона Грешанова. Он специально тянул и не отступал до последнего хотя после атаки Людвига стало понятно, что нас в открытом бою не победить. Костюмы прибыли сюда не просто так. Барон думал, что я и Виктория останемся здесь и хотел нас устранить, пока основные силы были связаны боем. Довольно подло, ничего не скажешь. «Подумать только, отправила ж два костюма на штурм полуразрушенного замка», помотал я головой, но никроман со мной не согласился. «Вообще-то три», — указал он куда-то в сторону, И только сейчас я разглядел горку дымящегося пепла, из которого торчали оплавленные и переломанные детали костюма. «Да уж, этот костюм не восстановить», — грустно вздохнул я, но мое внимание тут же привлёк безумный крик. «Твари!» — верещал Уилсон. «Сволочи! Почему так мало? Всех порву! Дайте мне еще летучих людей! Ох, быстрее!» Артефактор за последнее время натерпелся немало. Видимо, что-то щёлкнуло у него в голове, когда его башню начали обстреливать ракетами. Не выдержала психика у человека. Он вышел из ворот башни и стал водить вокруг безумным взглядом. Глаз его дёргался, а ноги подкашивались от тяжести. Еще бы! Сейчас он был похож на новогоднюю елку, весь обвешен всевозможными артефактами. Такой набор можно носить вместо одежды. Все равно все тело будет прикрыто. «А этого, судя по всему, уже не получится вылечить» пробубнил Черномор, глядя на обезумевшего артефактора. Больше! Дайте мне больше врагов! продолжил метаться Уилсон, направляя в разные стороны свои убойные атакующие артефакты. Издается мне, если замотивировать этого человека, он сможет создать действительно мощные вещи.